Второй раз в течение одной недели Юнасон сделал срочную операцию, во время которой извлекал пулю с цельной металлической оболочкой из ткани человеческого мозга. После пятичасовой операции Гульберг пребывал в критическом состоянии, но по-прежнему оставался жив. Однако повреждения у Эверта Гульберга оказались значительно более серьезными, чем у Лизбет Саландер, и в течение нескольких суток он находился между жизнью и смертью. Сделанное по радио сообщение о том, что пока не неназываемый по имени мужчина 66 лет, подозреваемый в покушении на жизнь Лизбит Саландра застрелен в Сальгренской больнице Гетеборга, Микаэль Блунквист услышал в кафе на Хурнс-Гатан. Незамедлительно поставив часку и взяв сумку с компьютером, Микаэль поспешил в редакцию на гет -Готан. Он пересек площадь Мария Торгет и как раз сворачивал на санкт польс -Готан, когда у него зазвонил мобильный телефон, и Микаэль ответил прямо на ходу. «Блунквист, привет, это Малин». Я слышал новости, известно, кто стрелял, пока нет, но Хенри пытается узнать. Я уже еду, буду через пять минут. В дверях милениума Микаэль столкнулся с выходящим оттуда кортесом. «Экстрим дает пресс-конференцию в 15.00», — сказал Хенри, — «я еду на Кунцхольмен». «Что нам известно», — прокричал ему вслед Микаэль. «Малин», — ответил Хенри и скрылся. Микаэль направился в кабинет Эрики Бергер. Нет, Малин риксон Она разговаривала по телефону, что-то лихорадочно записывая на желтых листочках для заметок, и жестом предложила ему подождать Микаэль пошел на редакционную кухню и налил в две кружки кофе с молоком. Когда он вернулся в кабинет Малин, та уже закончила разговор. Микаэль протянул ей одну из кружек. «Окей», — сказала Малин. «Золоченко застрелили сегодня в 13.15». Она посмотрела на Микаэля. «Я только что разговаривала с медсестрой из Сальгренской больницы. Она говорит, что убийца пожилой мужчина лет 70, который пришел за несколько минут до убийства и попросил передать Золоченко цветы». Он сделал несколько выстрелов в голову Золоченко, а потом выстрелил в себя. Золоченко мертв. Убийца пока жив, его сейчас оперируют. Микайль вздохнул с облегчением. В тот момент, когда он услышал в кафе эту новость, у него сердце ушло в пятки возникло паническое предчувствие, что оружие одержала Лизбет Саландер. Это бы серьезно осложнило его план. «Знаем ли мы имя стрелявшего?» – спросил он. Малин замотала головой, тот телефон словно зазвонил. Она стала отвечать, из разговора Микаэль понял, что звонят из Гетеборга временный сотрудник, которого Малин посылала в Сальгренскую больницу. Он помахал ей рукой, пошел к себе в кабинет и опустился на стул. Было такое ощущение, будто он появился на рабочем месте впервые за несколько недель. У него скопилась кипа непрочитанной корреспонденции, но он решительно отодвинул бумаги в сторону и позвонил сестре. «Джанине, привет, это Микаэль. Ты слышала, что произошло в Сальгренской больнице? Можно сказать своими ушами. А ты где?» В Сальгренской больнице этот подлец меня целился. На несколько секунд Микайль утратил дар речи, пока до него не дошли слова сестры. «Какого черта? Ты что, была там?» «Да, в такой переплет мне еще в жизни попадать не приходилось». «Ты ранена? Нет?» Но он пытался войти в палату Лизбет. Я блокировала дверь и заперлась с ней вместе в сортире. Микайль вдруг ощутил, что мир пошатнулся. Его сестру чуть не... «Что с Лизбет?» спросил он. «Она целая и невредима. Я имею в виду, во всяком случае, сегодняшняя драма ей вреда не причинила». Он вздохнул с некоторым облегчением. «Анника, тебе что-нибудь известно об убийце?» «Абсолютно ничего. Пожилой мужчина, хорошо одетый. Мне показалось, что у него был растерянный вид. Я с ним раньше не встречалась, но за несколько минут до убийства мы вместе ехали в лифте. А Золоченко точно мертв?» «Да». Я слышала три выстрела, и как не удалось тут разузнать, все три раза стреляли в голову. Но здесь был полнейший хаос. Набежало тысячи полицейских, эвакуировали все отделение. Здесь лежат люди с тяжелыми травмами и больные, которых вообще нельзя перемещать. Когда прибыла полиция, кто-то обязательно хотел допросить Саландер, пока до них не дошло, что она чуть жива, не пришлось на них наорать. Инспектор уголовной полиции Маркус Ирландер увидел Анику Джанини через открытую дверь палаты Лизбит Саландер. Адвокат прижимала к уху мобильный телефон, и Ирландер стал выжидать, пока она закончит разговор. Через два часа после убийства в коридоре по-прежнему царил хаос. Палату Золоченко оцепили. Врачи попытались было оказать ему помощь сразу после выстрелов, но вскоре сдались, помочь Золоченко уже было нельзя. Останки перевезли к патологоанатомам, и теперь полным ходом шло обследование места преступления. У ирландера зазвонил мобильный телефон. На связи был Фредерик Мальнберг из патрульной службы. «Мы точно установили личность убийцы», — сказал Мальн вместо приветствия. «Его зовут Эверт Гульберг, и ему 78 лет. 78 лет, убийца преклонного возраста». «И кто, черт побери, он такой?» «Пенсионер, живет в Лахольме и имеет титул бизнес-юриста». Не только что звонили из ГПУ Беса, сообщили, что как раз начали в отношении его предварительное следствие. Когда именно и почему? Когда, я не знаю. Почему из-за того, что он имел погубную привычку рассылать официальным лицам бредовые письма с угрозами? Например. Например, министру юстиции. Маркус Ирландер вздохнул. Значит, псих – любитель борьбы с официальной властью. В СЭПу утром звонили из нескольких газет, получивших письма от Гульберга. Позвонили из Министерства юстиции, поскольку этот Гульберг недвусмысленно угрожал смертью Карлу Акселю Бодзину. «Мне нужны копии писем». «Из СЭПО?» «Да, черт возьми. Если потребуется, поезжай в Стокгольм и забери их лично. Я хочу, чтобы они лежали у меня на столе к моменту моего возвращения в полицейское управление, то есть примерно через час». Он секунду подумал, а потом задал еще один вопрос. «Тебе звонили из СЭПО?» «Именно». «Я имею в виду, они звонили тебе, а не наоборот?» «Да, именно так». «Окей», — сказал Маркус Ирландер и отключил телефон. Его заинтересовало, что же это нашло на сепу если им сверело в голову самим связываться с простой полицией. Обычно из них почти невозможно выдавить ни звука. Ваденчо резким движением распахнул дверь в помещении секции, которую Фредерик Клинтон использовал для отдыха. Клинтон осторожно приподнялся. «Что, черт побери, происходит?» – закричал Ваденчо. Гульберг убил Золоченко, а потом выстрелил себе в голову. «Я знаю», – сказал Клинтон. «Знаете?» – воскликнул Ваденчо. Он так сильно раскраснелся, что его казалось вот-вот хватит удар. «Он же, черт подери, стрелял в себя, пытался совершить самоубийство. Он что, свихнулся? Значит, он жив? Пока дано у него сильнейшие повреждение мозга». Клинтон вздохнул. «Как жаль!» — произнес он с горечью в голосе. «Жаль?» — воскликнул Владенчо. «Гульберг сошел с ума, разве вы не понимаете?» Клинтон не дал ему договорить. «У Гульберга рак желудка, толстые кишки и мочевого пузыря. Он уже несколько месяцев умирает, и ему в лучшем случае оставалось два месяца. Рак?» «Последние полгода он носил с собой оружие и собирался за если боль станет невыносимой, но не желал валяться на больничной койке в полной беспомощности. Теперь ему выпал случай внести последний вклад в дело секции. Он ушел красиво. ваданчо почти лишился дары речи. Вы знали, что он собирается убить Золоченко? Разумеется. его задачу входило всегда лишить Золоченко возможности заговорить. А как тебе известно, угрожать ему или вести с ним переговоры бессмысленно. Но разве вы не понимаете, какой из этого может получиться скандал, «Вы что, такой же чокнутый, как Гульберг?» Клинтон с большим трудом поднялся, посмотрел в Оданчо прямо в глаза и протянул ему пачку копий факсов. «Это было оперативное решение. Я скорблю по своему другу, но, по всей видимости, очень скоро последую за ним. А насчет скандала?» Некий бывший юрист-налоговик разослал откровенно безумные письма в газеты Министерства юстиции. «Вот тебе образец». Гульберг обвиняет Золоченко во всех грехах от убийства пальмы до попыток отравить население Швеции хлором. Письма явно написаны сумасшедшим, Почерк местами неразборчив, с большими буквами, подчёркиванием и восклицательными знаками. Не нравится его идея писать на полях. Воданчо читал письма с возрастающим удивлением, схватившись рукой за лоб. Клинтон наблюдал за ним. Что бы ни случилось, смерть Золоченко никак не будет связана с секцией. В него стрелял сбитый с толку слабоумный пенсионер. Он помолчал и добавил, главное, с этого момента тебе придется занять место в общем строю, не вноси разлад. Он уперся в Воданчо взглядом. В глазах больного вдруг свихнул металл. Ты должен понять, что секция является ударной силой шведской обороны. Мы последний оборонительный рубеж. Наша работа заключается в том, чтобы охранять безопасность страны. Все остальное не имеет значения. Ваденчо смотрел на Клинтона с сомнением. Мы невидимы. Нам нет от кого ждать благодарности. Мы должны принимать решения, на которые ни у кого другого не хватает духу. И меньше всего у политиков. Последнее слово он произнес с явным презрением. Делайте, что я скажу, и секция, возможно, выживет для этого нам необходима решительность и твердость». Воденча почувствовал, что его охватывает паника. В полицейском управлении на Кунцхольме не шла пресс-конференция. Хенри Кортес лихорадочно записывал все, что говорилось. Открыл пресс-конференцию прокурор Рихард Экстрюм и для начала объявил о принятом утром решении. Расследование убийства полицейского в Гроссеберге, по подозрению в котором разыскивается Рональд Нидерман, останется в ведении прокурора Гетеборгского судебного округа, а за другое расследование, касающееся Нидермана, будет отвечать лично он. Нидерман, следовательно, подозревается в убийстве Дага Свенсона и Мия Бергман. Адвокат Бюрман не упоминался, зато экстрему предстоит провести расследование и выдвинуть обвинение против Лизбет Саландер, подозреваемой в целом ряде преступлений. Он заявил что решил обнародовать информацию о происшедшем этим днем в Гетебурге, где был застрелен отец Лизбит Саландер Карл Аксель Бодин. Непосредственной причиной пресс-конференции явилось желание прокурора опровергнуть уже распространенную СМИ информацию, по поводу которой ему неоднократно звонили. «Исходя из имеющихся на настоящий момент сведений, я могу сказать, что дочь Карла Акселя Бодина, арестованная за покушение на убийство отца, не имеет к утренним событиям никакого отношения. Кто же убийца?» – выкрикнул репортер Дакс Эко. Личность человека, нанесшего в 30 часов 15 минут а Карлу Акселю любодину смертельные ранения, а затем пытавшегося покончить с собой, установлена. Это 78-летний пенсионер, долгое время проходивший лечение по поводу смертельной болезни и сопряженных с ней психиатрических проблем. Он как-то связан с Лизбит Саландер? Нет. Это мы можем утверждать с уверенностью. Они никогда не встречались и не знакомы. 78-летний мужчина – трагическая фигура». Он действовал совершенно самостоятельно, руководствуясь собственными заблуждениями откровенно параноидального характера. Служба государственной безопасности только что возбудила против него дело, поскольку он написал множество безумных писем известным политикам и в средствах массовой информации. Не далее, как сегодня утром, в газеты и органы власти от него поступили письма с угрозами убить Карла Акселя Бодина. Почему полиция не взяла Бодина под защиту? Письма с угрозами в его адрес были отправлены вчера вечером и, следовательно, пришли почти в то же время, когда совершалось убийство. Времени для принятия мер практически не было. Как зовут старика? Мы не хотим раскрывать эту информацию, пока не отповестим его близких. Кто он такой? Насколько мне известно на настоящий момент, он раньше работал ревизором и юристом по налоговым делам и уже 15 лет на пенсии. Расследование продолжается, но, как вы понимаете по его письмам, речь идет о трагедии, которую можно было бы предотвратить, проявив общество к нему больше внимания. Но другим людям он угрожал? Согласно полученной мной информации, да, но детали я не знаю. Что это означает применительно к делу Лизбит Саландер? В настоящий момент ничего. У нас имеется личное свидетельство Карла Акселя Бодина, данное допрашивавшему ему полицейскому, а кроме того, против нее есть серьезные технические доказательства. А как насчет сведений, что Бодин пытался убить свою дочь? Это пока предмет расследования, но существуют веские основания полагать, что так и было. Насколько мы можем на данный момент судить, речь идет о глубоких противоречиях в трагически разобщенной семье. Хенри Кортес задумчиво огляделся, почесал в ухе и отметил, что коллеги журналисты записывают столь же лихорадочно, как и он. Когда Гонар Бьерк услышал по радио о выстрелах в Сальгренской больнице, его охватила почти неуправляемая паника. Боли в спине резко обострились. Больше часа он просидел в нерешительности, потом поднял трубку и попытался позвонить своему старому прокровителю Эверту Гульбергу в Лахольм. Ему никто не ответил. Послушав новости, Бьерк узнал в общих чертах примерно то же, о чем говорилось на пресс-конференции полиции. Золоченко застрелил, 78-летний борец с властями, господи, 78 лет. Он снова попробовал позвонить Эверту Гульбергу и опять безрезультатно. Пока под конец паника и волнения взяли верх, оставаться в чужом доме в Смодорле он больше не мог. Он чувствовал себя беззащитным, обложенным со всех сторон, ему требовалось время, чтобы подумать. Бьорк сложил в сумку одежду, поле утоляющие лекарства и туалетные принадлежности. Использовать свой телефон ему не хотелось, поэтому он добрел до телефона автомата после продовольственного магазина. Позвонил в Лансурт и забронировал на две недели комнату в старом лоцманском доме. Лансурт находился на краю света, и мало кому придет в голову искать его там. Бьерк покосился на наручные часы. Надо было торопиться, чтобы успеть на последний паром. И он отправился домой настолько поспешно, насколько позволяла болевшая спина. Дома Бьерк прошел прямо в кухню проверил, выключена ли кофеварка. Потом направился в прихожую за сумкой. По пути он бросился, бросил взгляд в гостиную и в изумлении остановился. Поначалу он даже не понял, что перед ним. Люстра каким-то таинственным образом покинула свое место под потолком и оказалась на журнальном столике. Взамен на потолочном крюке висела веревка с петлей, спускаясь прямо к табуретке, которая обычно стояла на кухне. Бьерк, ничего не понимая, посмотрел на петлю. Потом он услышал позади себя какое-то движение, и ноги стали ватными. Он медленно обернулся. Перед ним стояли двое мужчин, лет тридцати пяти. Бьерк отметил, что у них южноевропейские лица. Он даже не успел среагировать, когда они мягко ухватили его подмышками, Подняли и понесли спиной вперед к табуретке. Он слабо попытался вырваться, но тут же острая боль пронзила ему спину, и он затих. Когда его поднимали на табуретку, он уже почти ничего не осознавал. Юноса санберга сопровождал сорока девятилетний мужчина по кличке Фалун, бывший в юности профессиональным взломщиком, а впоследствии переквалифицировавшийся в слесаря, специалиста по замкам. В 1986 году Ханс фон Роттингер однажды привлек Фалуна к операции, в которой требовалось вскрыть двери руководителя какого-то анархистского объединения, и с тех пор его периодически нанимали вплоть до середины 90-х годов, когда подобные операции прекратились. Возобновил с ним отношения Фредерик Клинтон, ранним утром предложивший Фалуну задание в 10 тысяч крон за 10-минутную работу. Правда, с Фалуна было взято обещание ничего не красть из квартиры, являвшейся местом проведения операции. Откровенной уголовщиной секции все-таки не занималась. Кого именно представлял Клинтон, Фолун не знал, но предполагал, что речь идет о какой-то силовой структуре. Он ведь читал ГИЮ, и потому никаких вопросов задавать не стал. После стольких лет молчания со стороны работодателя было приятно снова оказаться востребованным. Его работа заключалась всего лишь в том, чтобы открыть дверь. Он был экспертом по вскрытию помещений и имел при себе пистолет-отмычку. Тем не менее, с замком квартиры Микаэля Бунквиста ему пришлось повозиться пять минут, Потом Фалон остался ждать на лестнице, а Юнас санберг переступил через порог. «Я в квартире», — сказал санберг микрофон, прикрепленный к уху. «Отлично», — отозвался у него в наушнике Фредерик Клинтон. «Действуй спокойно и осторожно. Опиши, что ты видишь». «Я нахожусь в холле. Справа гардероб полка для шляп. Слева ванная. Квартира состоит из одной огромной комнаты, примерно в 50 квадратных метров. Справа маленькая кухня с барной стойкой. Там имеется какой-нибудь рабочий стол или...» Похоже, он работает за кухонным столом или на диване в гостиной. Подождите. Клинтон подождал. «Да. На кухонном столе лежит папка с отчетом Бьорка. Похоже, это оригинал». «Отлично. На столе есть еще что-нибудь интересное? Книги. Мемуары винге Борьба за власть на Цепу Эрика Магнусона. С полдежины подобных книг. А компьютер? Нет. Какой-нибудь сейф? Нет, во всяком случае, я не вижу». «Ладно, не торопись. Пройди всю квартиру метр за метром». Мортонсон сообщает, что Блумквист по-прежнему в редакции. Надеюсь, ты в перчатках? Разумеется. Марку Суэрландеру удалось поговорить с Аникой Джанине, только когда они оба оторвались от мобильных телефонов. Он зашел в палату, протянул ей руку и представился. Потом поздоровался с Лизбит саландер и спросил, как она себя чувствует. Лизбит Саландр не ответила. Тогда он снова обратился к Анике Джанине. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Понятно. Вы можете рассказать, что произошло?» Аника Джанини описала, что ей довелось пережить и свои действия до того момента, как они вместе с Лизбит Саландр забаррикадировались в туалете. У Эрландера разделался задумчивый вид. Он покосился на Лизбит Саландр, а потом снова на ее адвоката. «Значит, вы полагаете, что он подходил к этой комнате?» «Я слышала, как он пытался нажать на ручку двери. Вы в этом уверены?» «Когда-то напуган и взволнован, легко вообразить себе разные вещи. Я его слышала, он меня видел и направлял на меня пистолет. Думаете, он пытался убить и вас?» не знаю Я убрала голову и заблокировала дверь. Это было разумно. А еще разумнее то, что вы перенесли свою клиентку в туалет. Двери палаты такие тонкие, что если бы он стал стрелять, пули, вероятно, прошли бы насквозь. Я пытаюсь понять, напал ли он лично на вас или просто среагировал на то, что вы на него смотрели. Вы оказались к нему ближе всех, верно? Вам показалось, что он вас знает или, может быть, вдруг узнал? Нет, едва ли. Может быть, он узнал вас по газетам? Ведь вас в с рядом в связи с рядом громких дел. Возможно. На этот вопрос я ответить не могу. А вы его раньше никогда не видели? Я видела его в лифте, когда поднималась сюда. Вот как вы с ним разговаривали? Нет. Я задержала на нем взгляд, возможно, на полсекунды. У него в одной руке был букет цветов, а в другой портфель. Вы встречались с ним взглядом? Нет. Он смотрел прямо перед собой. Он зашел в лифт первым или после вас? А Ника задумалась. Мы зашли более или менее одновременно. У него был растерянный вид или... Нет. Он тихо стоял, держа цветы. Что произошло потом? Я вышла из лифта. Он тоже сразу вышел, я пошла навещать клиентку. «Вы прошли прямо сюда?» «Да, нет». То есть сначала я подошла к дежурной и предъявила удостоверение. Прокурор ведь запретил пускать к моей клиентке посетителей. «Где в этот момент находился тот мужчина?» Аника Джани не поколебалась. Я не уверена. Думаю, он пошел следом за мной. «Да, погодите-ка». Из лифта он вышел первым, но остановился и подержал мне дверь. Не могу поклясться, но думаю, что он тоже пошел к дежурной. Просто я оказалась проворнее». «Вежливый пенсионер-убийца», — подумал Ирландер, — «да». Он подошел к столу дежурной, — подтвердил он. Он поговорил с сестрой и передал цветы. «Но вы этого, следовательно, не видели. Нет, ничего такого я не помню». Маркус Ирландер надолго задумался, но так и не придумал, чтобы еще спросить. Ему не давала покоя какая-то смутная мысль. Подобное чувство ему доводилось уже испытывать ранее, и он научился истолковывать его, как некий звоночек от интуиции. Убийцей оказался 78-летний эвард Гульберг, Бывший ревизор, возможно, еще консультировавший фирмы по налоговым вопросам. Человек преклонного возраста. Сэппо только что начало в отношении его предварительное следствие, поскольку он оказался психом, рассылавшим письма с угрозами разным известным личностям. По опыту работы в полиции, Ирландер знал, что на свете множество психов, людей, одержимых болезненными идеями, которые преследуют знаменитостей, добиваются их любви и даже селятся в лесу возле их домов. А если любовь не находит отклика, она может быстро перейти в непримиримую ненависть. Ему встречались ненормальные, приезжавшие из Германии и Италии, чтобы оказать внимание молодой певице из популярной поп-группы, а потом свирепившие от того, что ей не хотелось незамедлительно вступать с ними в связь. Он видел яряных борцов с властями, которые очень агрессивно реагировали на творимые несправедливости, реальные и воображаемые, Бывали среди них откровенные психопаты, и лица, одержимые теорией заговоров и видевшие везде плоды деятельности тайных обществ, скрытые от нормальных людей. Имелось также много примеров того, что некоторые из этих психов способны переходить от фантазий к действиям. Разве убийство Анны Линд не было делом рук ненормального человека? Возможно, а может и нет. Однако инспектору уголовной полиции Маркусу Ирландеру отнюдь не нравилась мысль о том, что психически больной бывший юрист, или кем бы он там, черт подери, ни был, спокойно заходит в Сальгренскую больницу с букетом в одной руке и пистолетом в другой и казнит человека, являвшегося объектом важнейшего полицейского расследования, его расследование Человека, который в официальном регистре значился Карлом Акселем Бодиным, но по сведениям Микаэля Блумфеста носил фамилию Золоченко и был гнусным перебежчиком, русским агентом и убийцей. В лучшем случае Золоченко являлся свидетелем, а в худшем был замешан в целой серии убийств. Эрландер дважды имел возможность провести с ним короткие допросы, и ни на одном из них ни на секунду не проверил его заверением в нев... невиновности. И его убийца проявил интерес к Лизбет-Саландер, или, по крайней мере, к ее адвокату, пробовал войти к ней в палату, а потом попытался совершить самоубийство, выстрелив себе в голову. По словам врачей, он пребывал в настолько плохом состоянии, что его намерение явно можно считать удавшимся. И пусть его тело еще не отказалось от борьбы, имелись основания полагать, что пред... предстать перед судьей... Эверту Гульбергу не суждено. Такое положение дел Маркусу Ирландеру не нравилось ни секунды, но у него не было никаких доказательств того, что выстрелы Гульберга имели иную подоплеку, нежели лежавшая на поверхности. В любом случае, он предпочел больше не рисковать. «Я принял решение, что Лизбет Саландер надо перевести в другую палату. Он посмотрел на Ани Куджаннини. Там, в ответвлении коридора, справа от дежурной, имеется палата, которая в плане безопасности гораздо лучше этой». За ней будут круглосуточно приглядывать с поста дежурного из комнаты медсестер. Запрет на посещение распространяется на всех, кроме вас. К вашей клиентке смогут заходить только врачи и сестры с Альгренской больницы и лица, получившие разрешение. Я прослежу за тем, чтобы возле ее палаты установили круглосуточную охрану. Вы думаете, ей что-то угрожает? Прямо на это ничто не указывает, но в данном случае я рисковать не хочу». Лизмит Саландер внимательно слушала разговор между адвокатом и одним из своих вечных противников полицейских. Ей понравилось, что Анника Джанини отвечает так точно, внятно и с таким обилием подробностей, а еще больше ей понравилась способность адвоката действовать хладнокровно и не теряя головы. С того самого момента, как Анника выдернула ее из постели и перенесла в туалет, у Лизбет страшно болела голова. Ей хотелось иметь с персоналом как можно меньше дела. Она не любила просить о помощи или высказывать слабость. Но голова болела так сильно, что Лизбет было трудно сколько-нибудь разумно мыслить. Она протянула руку и позвонила медсестре. Первоначально Аника не рассматривала свой визит в Гетеборг лишь как пролог к дальнейшей продолжительной работе. Она планировала познакомиться с Лизбет Саландр, справиться о ее истинном состоянии и набросать примерный план стратегической линии, которую они с Микаэлем Блунквистом наметили в преддверии будущего судебного процесса. Первоначально Аника предполагала вернуться в Стокгольм тем же вечером, но драматические события в Сальгренской больнице не позволили ей поговорить с Лизбет Саландр. Врачи объявили ее состояние стабильным, но клиентка оказалась в гораздо худшем состоянии, чем думала Аника. Ее мучили головные боли. Держалась высокая температура, что вынудила врача по имени Хелена Эндрин прописать ей сильные болеутоляющие средства – антибиотики и покой. Как только клиентку перевели в новую палату и у дверей занял пост полицейский, Анику, соответственно, выпроводили. Немного поворчав, она посмотрела на часы. Было уже половина пятого. Можно было поехать домой в Стокгольм. Но тогда, если клиентке станет лучше, придется утренним поездом снова ехать сюда. Можно переночевать здесь, но тогда существует риск напрасно потерять время, если Лизбет завтра не сможет принимать посетителей. Гостиницу Аника не бронировала, да и в любом случае старалась не отягощать лишними расходами те счета, которые выставляла своим клиенткам, как правило, женщинам обездоленным и небогатым. Прежде всего она позвонила домой, а затем Лилиан Юсовсон, коллегия-адвоката, члена общества помощи женщинам и старой институтской подруги. Они не встречались два года и немного пощебетали, прежде чем Аника подошла к цели своего звонка. «Я в Гетеборге», — сказала Аника. «Я собиралась уехать вечером домой, но сегодня произошли разные события, в результате которых мне придется здесь заночевать. Ничего, если я заявлюсь к тебе непрошенным гостем?» «Как здорово!» «Конечно, заявляйся, мы же не виделись целую вечность». «А я не помешаю?» «Разумеется, нет. Я переехала и теперь живу на улице, пересекающей Линна, Гатан. У меня есть комната для гостей. Мы сможем вечером сходить в ресторанчик и поболтать». «Если у меня хватит сил, — сказала Аника, — в котором часу тебе будет удобно?» Они договорились, что Аника подойдет часам к шести. Доехав на автобусе долины Гатан, Аника провела следующий час в греческом ресторане, где заказала шашлык с салатом, поскольку страшно проголодалась, а потом долго сидела, размышляя над событиями дня. После того, как схлынул прилив адреналина, ее начало слегка отрести, но она была довольна тем, что в момент опасности действовала без колебаний, эффективно и собранно, и сумела сделать правильный выбор без лишних раздумий. Сознавать это было приятно. Через некоторое время она достала из портфеля электронную записную книжку, открыла записи и стала сосредоточенно читать. Ее переполняли сомнения по поводу объяснений брата. В разговоре все звучало логично, но на самом деле в плане имелись большие дыры. Однако отступать она не собиралась. В шесть часов Аника расплатилась, дошла до дома Лилиан Юссофсон на Оливель и набрала полученный от подруги код. Водя в подъезд, она огляделась в поисках лифта и тут на нее совершенно внезапно напали. Она поняла, что происходит, только когда ее грубо и очень сильно толкнули прямо на кирпичную стену. Аника ударилась о стену к бомбе, почувствовала боль. В следующее мгновение она услышала удаляющиеся шаги, звук открывшейся и снова закрывшейся двери. Поднявшись на ноги, Аника проверила рукой лоб и увидела на ладони кровь. Какого черта? Она растерянно огляделась и вышла на улицу, но ей удалось увидеть только чью-то спину, исчезнувшую за углом возле площади. С минуты она постояла в растерянности, прежде чем осознала, что лишилась портфеля и что ее только что ограбили. Потом до ее сознания дошло значение происшедшего. Нет, папка с материалами о Золоченко. Аника почувствовала, как в груди распространяется холод и сделала несколько нерешительных шагов вслед убегавшему мужчине, но почти сразу остановилась. Бессмысленно его уже не догнать. Она медленно опустилась на край тротуара. Потом буквально взвилась в воздух и стала рыться в карманах пиджака. Записная книжка, слава богу. Уходя из ресторана, она сунула ее вместо портфеля в карман. Там содержался набросок ее в стратегии по делу Лизбит Саландр, расписанный по пунктам. Аника кинулась обратно к двери, снова набрала код. Взбежала по лестнице на четвертый этаж и заколотила в дверь Лилиан Юсефсон. Когда Аника пришла в себя настолько, что смогла позвонить Микаэлю Блунквисту, стрелки часов уже приближались к половине седьмого. На лбу у нее образовался синяк, рассеченная бровь кровоточила. Лилиан Юсефсон промыла ей рану спиртом и заклеила пластырем. Ехать в больницу Аника отказалась, зато попросила чашку кофе. Только после этого она смогла вновь трезво мыслить и первым делом позвонила брату. Микаль Блунквист все еще находился в редакции «Миллениума», пытаясь вместе с Хенри Кортесом и мален Эриксон раздобыть информацию об убийце Золоченко. По мере того, как он слушал рассказ о неке о случившемся, его все больше охватывал ужас. «Ты в порядке?» — спросил он. Отделывалась синяком. «Вот успокоюсь и буду в полном порядке. Гнусное ограбление?» «Они забрали мой портфель с папкой документов из Золоченко, которые ты мне дал. У меня их больше нет. Ничего страшного, я могу сделать тебе новую копию». Он запнулся, почувствовав, как волосы на затылке начинают подниматься. «Сперва Золоченко, потом Аника. Аника, я тебе перезвоню». Микай закрыл ноутбук, сумел его в сумку и, ни слова не говоря, поспешно покинул редакцию. Всю дорогу до Бальзман, Бальмансгатан и вверх по лестнице он пробежал бегом. Дверь была заперта. Войдя в квартиру, он сразу увидел, что синяя папка, которую он оставил на кухонном столе, исчезла. Искать ее не имело смысла. Микай точно знал, где она находилась, когда он покидал квартиру. Он медленно опустился на стул возле кухонного стола, в голове уже лихорадочно завертелись мысли. Кто-то побывал у него в, го... в квартире, кто-то заметает следы Золоченко. Они с Аникой оба лишились копий, но у Бублански отчет по-прежнему имеется или уже нет. микаль встал и подошел к телефону, но уже подняв трубку, остановился. Кто-то ведь побывал у него в квартире. Он вдруг с большим подозрением посмотрел на телефон и начал рыться в кармане пиджака в поисках мобильного. Когда нашел, вновь застыл, держа в руке аппаратик насколько легко прослушиваются мобильные телефоны. Он медленно положил мобильный телефон рядом со стационарным и огляделся. «Я имею дело с профессионалом. Насколько трудно поставить на прослушку квартиру?» Он снова сел за кухонный стол, взглянул на сумку с компьютером. «Насколько трудно войти в чужую электронную почту?» Лизбет Саландр делает это за пять минут. Микай долго думал, прежде чем снова подойти к телефону и позвонить сестре в Гетеборг. В разговоре он тщательно подбирал формулировки. «Привет, как твои дела? Я в порядке, Микки». «Расскажи, что произошло с того момента, как ты пришла в Сальгренскую больницу и до нападения». Отчет о событиях занял у нее 10 минут. Микайль не обсуждал с ней детали ее рассказа, только временами вставлял вопросы, пока не решил, что достаточно. Он играл роль обеспокоенного брата, а его мозг тем временем выстраивал четкую схему событий. В половине пятого Аника решила остаться в Гетебурге, позвонила по мобильному телефону подруги и получила адрес и дверной код. Грабитель подождал ее на лестнице ровно в шесть часов». Ее мобильный телефон прослушивали. Это естеств... единственный возможный вариант. Значит, его собственный телефон тоже прослушивают, иначе их противники были бы полными идиотами. Но они забрали папку с материалами о Золоченко, повторила Аника. Микай немного посомневался. Укравший у него папку знает, что она украдена, а с его стороны будет вполне естественно рассказать об этом Анике Джанине по телефону.